Диакон шел по высокому каменистому берегу и не видел моря. Оно засыпало внизу, и невидимые волны его лениво и тяжело ударялись о берег и точно вздыхали. Уф! И как медленно! Ударилась одна волна. Диакон успел сосчитать восемь шагов, тогда ударилась другая, через шесть шагов — третья.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 лоевский засунув руки в рукава и согнувшись, быстро ходил взад и вперед, по небольшой поляне. Его секунданты стояли у самого берега и крутили папиросы. — Странно, — подумал диакон, не узнавая походки лоевского будто старик. — Как это невежливо с их стороны, — сказал почтовый чиновник, глядя на часы. — Может быть, по поученому и хорошо опаздывать, но, по-моему, это свинство. Шишковский, толстый человек с черной бородой, прислушался и сказал, — Едут.